Тебя в лучах рассветных вижу, твой образ, где закат горит. Откровение. Мистер Хоп бросился комментировать. В откровении упоминается ангел, стоящий на солнце, но это не вторая глава, а семнадцатые, восемнадцатые стихи девятнадцатой главы. И увидел я одного ангела, стоящего на солнце, и он воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба, «Летите, собирайтесь на великую вечерю божью чтобы пожрать трупы царей, трупы сильных». «Нам хорошо знакомы эти слова, мистер Хок», — сказала миссис Джесси. «Они в самом деле из 17-18 стихов 19 главы». Тогда капитан Джейси взял со стола Библию и заглянул в нее. А вот четвертый стих главы второй. «Послание обращено к ангелу Эфесской церкви, но имея против тебя то, что ты оставил первую любовь твою». Бог мой, как занятно! Что бы это могло значить? — Так кто же это наша госпожа, которую должна оплакивать? — не мог успокоиться мистер Хок. «Это перевод сонета из Дантовой «Вита Нуова», — с ехидцей пояснила миссис Джесси. «Наша госпожа — это Беатрича, умершая в двадцать пять лет и вдохновившая Данте на создание божественной комедии». Поэт познакомился с ней, когда им обоим было девять лет, и хотя после ее смерти женился, остался верен ее памяти. «Не откроет ли нам наш гость, мисс Шики, к кому из нас?» «Обращено предостережение». Софи Шики посмотрела в бурлящие глаза на оперённое тело. «Оно исчезает», — промолвила она. Перо вывела. «Увы, кончина. Увы, э, моя, увы». «Послание предназначено вам», — сказала миссис Герншоу. Она, хуже других, была знакома с историей жизни миссис Джесси, Ее не встревожил грозный тон послания. «Я так и думала», — сказала миссис Джесси. «Но мы все же не знаем, от кого оно. В круг спиритов, как всем известно, могут проникать разные духи, духи и живых людей и мертвых». Она разорвала круг и обхватила руками голову с прядями серебристо-темных волос. Ее жест вывел ворона из оцепенения. Он вдруг взмахнул огромными крыльями, хлопнул ими над головой и, раскрыв черный клюв, показывая острый черный змеиный язык, хрипло-скрипуче закаркал. Темные перистые тени заметались по потолку. Мопс очнулся от дремоты, гортанно зарычал, заворчал глухо и в брюхе у него громко забурчало. В камине, судорожно вспыхнув алым и малиновым, изрыгнув облачко дыма, рассыпался крошечный везувий из угольков. От пришельца Софии Шики оставался теперь только контур из ярких линий на темном фоне. Он был бледнее, чем золотые плоды и звездочки цветов на Софе позади него. Но потом и он исчез. Миссис Папагай объявила, что сеанс закончен. Ей ужасно хотелось поподробнее расспросить миссис Джесси о том, что значили слова пришельца — Она ясно видела, что миссис Джесси поняла их, отлично поняла смысл послания. Видела, что эти слова задели ее заживое, и она не желает раскрывать их смысл остальным. Обычно после своих трудов они пили чай или кофе и обсуждали сеанс, но на этот раз миссис Папагай заметила, что миссис Джесси утомлена, и им лучше уйти.